пол Дрезнер. Окно с широким обзором. Джека Боман, чьё душное тело, которое было укутано в одеяло и утопало в самых пышных подушках, какие только можно было приобрести за деньги, с отвращением следил, как его лакей устанавливает перед ним постельный столик и открывает шторы, чтобы впустить в комнату утренний свет. Открыть окно, сэр? спросил Чарльз. Ты хочешь, чтоб я простудился? Нет, сэр. Нужно ли вам ещё чего-нибудь? Джекаб покачал головой. Засунув салфетку в пространство между воротником пижамной куртки и худой грудью, он потянулся было, чтобы открыть кастрюльку с завтраком, но остановился и взглянул на чалса, который словно часовой продолжал стоять у окна. Ждёшь чаевых? раздражённо спросил Джекаб. Нет, сэр. Я жду мисс Невинс. Доктор Холмс сказал, что вас не следует оставлять одного ни на минуту, сэр. Иди, иди, сказал Джекаб. Если я задумаю умереть в ближайшие 5 минут, я вызову тебя звонком. Ты не пропустишь такого события. Он дождался, пока лакей выйдет и закроется дверь, приподнял крышку серебряной кастрюльки. На ломтике тоста лежало одно единственное яйцо, сваренное без скорлупы и напоминавшее затянутый плёнкой глаз. Крошечный кусочек мармелада и чашка бледного чая завершали утреннее меню. Эх, неприязненно оглядев кушание, Джекаб повернулся к окну. Сиял великолепный день. Большой газон, простиравшийся перед особняком Боммана, был зелёным и ровным, как бильярдный стол. Его прорезала сверкавшая белым гравием подковообразная подъездная аллея. Там и здесь виднелись бронзовые скульптуры: игривая богиня в окружении херувимов, Меркурий с крылатыми ногами, сердитая львица с детёнышами. Все скульптуры были довольно уродливы. Но все очень дорогие. В левом конце аллеи, возле маленького кирпичного коттеджа управляющего, в клумбе с азалиями, стоя на коленях, копался садовник Джекаба мистер Кавени. Справа от аллеи, перед двором отрады из железных копий, находился двухэтажный гараж. Двери его были распахнуты, и Джекаба был виден в шафёр полировавшей хромированную решётку голубого автомобиля с откидным верхом, принадлежавшего миссис Боман. Работая шофёру успевал болтать с молоденькой мисс Нейвинс, девной сиделкой Джекаба. За воротами внешняя лужайка простиралась до самого шоссе, так далеко, что даже острые глаза Джекаба не могли различить проезжавшие по нему машины. Бедный Джекаб Боман, подумал Джекаб, Все лучшее в жизни пришло слишком поздно. Теперь он владелец впечатляющего поместья, но слишком болен, чтобы в нём блаженствовать. Он женился на молодой женщине, которая настолько хороша, что мужчины оборачиваются при виде её. Но он слишком стар, чтобы наслаждаться ею. Наконец он, постивший глубинные тайны человеческой натуры, прикован к постели и вынужден довольствоваться обществом своих слуг. Бедный богат Джекоб Боуман. Со всем своим богатством, везением и мудростью он живет в мире, который ограничен шириной матраса, длиной автомобильной дорожки, видной ему из окна, и глубиной ума мисс Невинс. Где она, кстати? Боман повернулся к часам, стоявшим на ночном столике среди склянок, таблеток и пузырьков. 6 минут 10. Снова взглянув в окно, он увидел, что девушка в белом халате, испуганно взглянула на ручные часики, послала шофёру воздушный поцелуй и торопливо пошла к дому. Она была крупной блондинкой с жизнерадостной, упругой походкой. Она двигалась, размахивая руками, Эта бьющая через край энергия утомляла Джекаба. И всё же он продолжал следить за ней, пока она не скрылась под навесом крыльца, и только затем вернулся к завтраку. Она ещё задержится, чтобы пожелать кухарке и служанке доброе утро. И к тому времени, когда она постучит в его комнату, он как раз успеет покончить с яйцом и тостом. Когда раздался стук, он дожевывал последний крошащийся кусок сухого тоста. "Входите", прокричал он. И сиделка с улыбкой вошла. "Доброе утро, мистер Би", проговорила она весело. Она положила на туалетный столик книжку в бумажном переплёте и без особого интереса поглядела оставленный ночной сиделкой бюллетень. "Как вы себя чувствуете сегодня?" "Жив", сказал Джек. Не правда ли, восхитительный день? Девушка подошла к окну. Я только что стояла во дворе, болтала с Виком. А там, как весной. Хотите, я открою окна? Не хочу. Ваш приятель доктор предупредил меня относительно простуды. Да, верно, я забыла. Я, наверное, не очень-то хорошая сиделка. Как вы думаете? Она улыбнулась. Вы сиделка, сказал Джекаб. Лучше вы, чем такая, которая не даст мне покоя. Вы только так говорите. Я знаю, что это не совсем мое призвание. Призвание? Вы хорошенькая девушка. У вас есть другие интересы. Я так полагаю. Вы говорите себе. Поработаю я пока сиделкой. Работа легкая, еда хорошая. Так что скоплю я немного денег к тому времени, когда выйду замуж. Девушка выглядела удивленной. «Знаете, именно это я себе сказала, когда доктор Холмс предложил мне работу». «Вы очень умный, мистер Би. Вы знаете это?» «Благодарю вас», — сухо сказал Джекоб. «Чем старее, тем мудрее». Он отхлебнул глоток чая и скорчил гримас. «Ох, ужасно! Уберите!» Он вздрогнул под одеялом. «Вы бы лучше его выпили», — заметила девушка. «Уберите это от меня!» Повторил Джекоб нетерпеливо. Порой вы просто как маленький мальчик. Ну что ж, я маленький мальчик, а вы маленькая девочка. Но лучше поговорим о вас. Он принялся поправлять подушки, но остановился, когда девушка подошла помочь ему. Скажите мне, Францис, сказал он, когда ее лицо приблизилось к нему. Вы уже подобрали себе мужа? Мистер Би. Это слишком личный вопрос, чтобы задавать его девушке. Значит, я задаю личный вопрос. Если вы не можете ответить мне, то кому можете? Разве я скажу кому-нибудь? Да и кому рассказать? Ваш доктор-специалист даже не позволяет мне держать у постели телефон, чтобы хоть иногда перезваниваться с маклером. Якобы для меня это будет слишком большим ударом, если я узнаю, что потерял несколько тысяч долларов. Он не понимает, что я и по газетам могу с точностью до пенни сказать, сколько я приобрёл или потерял. Так что скажите мне, улыбнулся он доверительно. Как выглядит ваш любовник? Мистер Би, будущий муж это одно, но любовник она взбила последнюю подушку и прошла к стулу у окна. Интересно, какой же вы меня считаете? Джакаб пожал плечами. Я считаю вас милой молодой девушкой. Но милые молодые девушки сегодня несколько ины, чем милые молодые девушки 50 лет назад. Я не говорю хуже или лучше, я говорю иные. Я разбираюсь в этом. В конце концов, вы всего на несколько лет моложе моей жены. Мне известно, что мужчинам нравится смотреть на неё. Поэтому я знаю, что им нравится смотреть и на вас. Но ваша жена красивая. Действительно, я думаю, она самая потрясающая женщина из всех, что я встречала. Тем лучше для нее, сказал Джекоб. Так что, расскажете мне о своем любовнике? Ну что ж, с явным удовольствием начала девушка. В общем-то, это пока не определено. То есть я хочу сказать, что мы еще не договорились о сроках и тому подобное. Нет, вы договорились, сказал Джекоб. Вы не хотите мне сказать, так как боитесь, что я уволю вас прежде, чем вы сами будете готовы уйти. Нет, честное слово, мистер Бобаден. Значит, вы не договорились о точной дате своей свадьбы. Но месяц вы определили, верно? Он сделал паузу в ожидании возражений. Верно. Верьте мне, когда я говорю, что разбираюсь в этом. Итак, в каком месяце? Июнь. Июль с улыбкой призналась девушка: "Можете расстрелять меня, но я ошибся на один месяц. Я не стану утруждать тебя вопросом, красив ли он. Я знаю, что да, и сильный тоже. Да, но нежный", просияв, девушка кивнула. "Это хорошо", сказал Джекаб. "Очень важно выйти замуж за мужчину с мягким характером, но не слишком мягким". Чересчур мягкосердечный позволяет взять тебя под каблук. Поверьте мне, я знаю. Раньше я был очень мягким человеком. А знаете, что мне это дало? Ничего. Вот что. Поэтому я научился быть другим. Не то чтобы я время от времени не срывался, но каждый раз, когда это случается, я за это плачу. Неудачный брак может быть большой ошибкой. Возможно, с самой крупной ошибкой в жизни. Нужно хорошо знать, что берешь. Но вы же знаете, правда? Да, он замечательный. Правда, это так. Вы не можете судить, потому что не знаете его по-настоящему. Но если бы вы когда-нибудь сели и... Она запнулась и прикусила губу. Ой, я не хотела сказать. "Тала быть, он из тех, кого я знаю", сказал Джекаб. "Это уже очень интересно. Я бы никогда не догадался. Может быть, кто-то из моих друзей?" "Нет. Правда, нет, я этого не хотела сказать. Просто не так получилось. Это не кто-нибудь", доктор Холмс предположил Джекаб. "О, нет. Может быть, кто-нибудь из работающих у меня?" спросил Джекаб, лукаво наблюдая за лицом девушки. Чарльз? Нет, нет. Это не может быть Чарльз. Вы не очень жалуете Чарльза, да, Фрэнсис? Вам кажется, что он смотрит на вас свысока, так? Да, сказала девушка с неожиданным негодованием. Он заставляет меня чувствовать, что я какая-то Ну, я не знаю, какая. Только потому, что он считает себя таким элегантным. А на самом деле, если хотите знать, он просто рыба. Джекаб хмыкнул. Вы абсолютно правы. Чарльз Рыба. Холодная щука. Но тогда кто же это может быть? Мистер Ковини слишком стар для вас. Так что остаётся только Он помедлил, его глаза блестели и поддразнивали, рот приоткрылся. Нет, я не знаю. Намекните мне. Скажите, чем он занимается? Маклерством, может быть? Нефть, текстиль? И несколько громче. транспорт. О, теперь вы меня просто дразните, сказала девушка. Вы знаете, что это Вик. Я уверена, вы всё время это знали. Я надеюсь, вы не сердитесь. Конечно, я бы сказала вам раньше, но стук в дверь прервал её. "Входите!" прокричал Джекаб. Дверь открылась, и вошла миссис Боман. Поистине потрясающая рыжеволосая женщина. Больше похожая на двадцатилетнюю девушку, чем на тридцатилетнюю даму. Она была в бледно-жёлтом свитере и провоцирующих узких брюках цвета загара. Всем доброе утро. Нет, сидите, дорогая, приказала она Фрэнсис. Как сегодня ваш пациент? Ужасен, ответил Джекаб. Его жена наигранно рассмеялась и потрепала его по щеке. Ты хорошо спал? Нет, «Он невыносим, не правда ли?» — снова обратилась она к Фрэнсис. «Не знаю, ради чего вы его терпите». «Ради денег», — сказал Джекоб. «Как и ты». Миссис Боман выдавила смешок. «Он совсем как ребенок, да? Он уже принимал оранжевую таблетку?» «Да», — сказал Джекоб. «Нет», — сказала Фрэнсис. «Разве уже пятнадцать минут десятого?» «Ой, я...» Боюсь, что уже почти 20 минут десятого, холодно заметила миссис Бобан. Хорошо, я сама это сделаю. Она открыла пузырёк и налила в бокал воду из серебряного кувшина. Теперь открой рот пошире. Джек потвернул голову. Я пока ещё могу выдержать в руках таблетку и стакан воды, сказал он. Ты отдалённо не похожа на сиделку. Он забросил капсулу в рот и выпил глотком воды. Куда это ты собралась, одевшись как школьница? Просто в город, кое-что купить. Вик приготовил вашу машину, сказала Фрэнсис. Он ее отполировал сегодня утром, и она выглядит как новая. Я в этом не сомневаюсь, дорогая. Если она недостаточно блестит, купи себе новую, заявил Джекоб. И именно об этом я как раз и думала, парировала жена. Но я решила подождать, пока ты поправишься. "Так и да мы купим маленькую спортивную машину, двухместную, и поедем в долгое путешествие вместе, только вдвоём. Дождаться не могу". "Боже", воскликнула миссис Боман. "Не правда ли, какой дивный день. Почему ты не прикажешь Чарльзу открыть окна?" "Потому что я не хочу простудиться и умереть", сказал Джекаб. "Но за предложение спасибо". Кисло улыбаясь, миссис Боман приложила пальцы к губам, затем коснулась ими лба мужа. "Сегодня ты не заслуживаешь даже такого поцелуя", сказала она. "Если он будет продолжать брюзжать", обратилась к Фрэнсис, "даже не разговаривайте с ним. Пусть знает". Улыбкой она призывала девушку к женской солидарности. "Я скоро вернусь", сказала она Джекабу. "Я буду здесь", ответил он. «Бай!» — мисс Боман удалилась. «Закройте дверь!» — велел Джекоб Фрэнсис. «Как она хороша!» — воскликнула девушка, пересекая комнату и потом возвращаясь на место. «Если бы я могла носить такие брюки!» «Сделайте одолжение своему мужу и носите их только до свадьбы!» «Ну, Вик не стал бы возражать, он совсем не ревнивый!» Он сотни раз говорил мне, что ему нравится, когда другие мужчины смотрят на меня. А как вам нравится, когда он смотрит на других женщин? Да я не против. Я хочу сказать, что в конце концов это вполне естественно. Разве нет? Иви к и мел. Она слегка покраснела. Я не знаю, как это мы снова перешли на эту тему. Вы в самом деле ужасны, мистер Боман. Позвольте старому человеку немного развлечься болтовнёй, сказал Джекаб. Стала быть у Вика богатый опыт общения с женщинами, да? Иногда действительно даже неловко. Я хочу сказать, что некоторые женщины буквально кидаются на мужчин. Мы были в ночном клубе 2 недели назад, в выходной Вика. Джекаб кивнул и опять взглянул мимо девушки, которая стала говорить быстрее. В этот момент показалась его жена. Пересекая лужайку в направлении гаража, она двигалась совсем не так, как Фрэнсис, гораздо медленнее, почти лениво. Её бёдра, затянутые в коричневые брюки, волнообразно перекатывались, словно весы, приходящие в равновесие. Даже вялые покачивания рук, казалось, искусно сохраняли энергию, не тратя её так расточительно, как Фрэнсис. Но скорее экономит и накапливает силу для более важных движений. Выглядела она ужасающе, рассказывала Фрэнсис. То есть я просто испугалась, когда увидела, что она подходит к нашему столику. Волосы жгуче чёрные и как будто она их неделю не расчёсывала. На губах такой толстый слой помады, что она, наверное, выдавила на них целый тюбик. Джекаб рассеянно слушал, продолжая следить за женой. Вот она подошла к автомобилю и стала, облокатившись о дверь, и разговаривая с Виком. Джекаб видел, что её улыбка становилась всё шире по мере того, как она слушала. И вот, откинув голову, она рассмеялась. Он не мог слышать смеха, но помнил по прошедшим годам, что это был резкий и лёгкий смех, провоцирующий и ласкающий. Вик стоял небрежно, опиршись одной ногой на бампер машины, скрестив мощные руки на груди и улыбаясь вместе с ней. Даже подумала, что она пьяна, говорила Фрэнсис, целиком погружённая в свой рассказ. Потому что я просто не могу себе представить, чтобы женщина могла решиться просто усесться на колени незнакомому мужчине и целовать его. Ну прямо на глазах его девушки. И вообще, Ана ведь не могла знать. Может, я его жена? Ну и что сделал Вик? спросил Джекаб, отвернувшись от окна. Да ничего. А что он мог бы сделать? Мы были в общественном месте, и вообще. Он лишь попытался над этим посмеяться, представил всё как шутку или что-то ещё. Но я не могла. То есть я пыталась, но девушка не собиралась уходить. А Вик не мог же просто её спихнуть? все смотрели, а я свирепила всё больше. И знаете, по правде говоря, мистер Боман, иногда я впадаю в жуткую ярость. То есть, когда это касается чего-нибудь личного. Например, Вика, я просто теряю над собой контроль. Как с Бети? спросил Джекаб. Франц закусила нижнюю губу. Я не думала, что вы знаете об этом, сказала она. Я правда очень сожалею об этом, мистер Боман. Но тогда я вошла в кухню за своим ланчем, а она стояла, обняв Вика, и у меня просто потемнело в глазах. Я слышал об этом, сказал Джекаб, улыбаясь. Я не видел Бетти до того, как она уволилась, но Чарльз говорил, что она очень подурнила. Да, я её ужасно исцарапала, сказала Фрэнсис, опуская глаза. Я сожалею об этом. Я пыталась извиниться, но она не хотела даже слушать меня, как будто бы я одна была во всём виноват. А что вы сделали с девушкой из ночного клуба? Я тащила её от Вика за волосы, смущённо призналась она. Если бы он не остановил меня, я бы, наверное, попыталась ей выцарапать глаза. То есть я действительно обезумела. Это было хуже, чем с Бэтти. потому что она ещё и целовала Вика. Я думаю, если бы рядом был нож или что-нибудь такое, я бы попыталась убить её. Неужели? удивился Джекаб. Он снова перевёл взгляд с девушки на окно. Теперь ни его жены, ни Вика не было видно. Он обвёл глазами всю лужайку, скользнув взглядом мимо скульптур, тускло блестевших на солнце, к мистеру Кавенику. который всё ещё копался со залиями и вернулся назад, остановившись на сверкавшей решётке автомобиля. Он увидел странную тень на капоте и прищурившись, определил, что это была тряпка для полирования, которой работал Вик. А как эти мелкие ссоры влияют на ваше чувство к Вику, спросил он невзначай. О, да никак. Он же не виноват, что женщины бросаются на него. То есть я хочу сказать, что он вовсе не опоощряет их. Конечно, нет, сказал Джекоб. Он прищурил глаза, пристально вглядываясь в темное окно над гаражом. Ему показалось, что он увидел, что там мелькнуло что-то светло-желтое. Или это было просто солнце, отразившееся в нижнем стекле. Нет, окно открыто, и это не может быть солнце. Вот оно опять среди двигающихся тенеев. внезапно светло-жёлтое пятно сейчас судившееся и медленно поднимающееся, как кусок ткани, возможно, одежды, снимаемой с чего-то или кого-то. А в это ночь исчезло, даже тени не стало видно в проёме окна. Джекап улыбнулся. "Я не сомневаюсь, что Вик вам верен", сказал он. "Если кого и винить, то определённо женщину. Ваша ревность весьма понятна". Это справедливо сражаться за то, что вам принадлежит, даже если это означает погубить какую-то другую часть своей жизни. Фрэнсис выглядела озадаченной. Вы думаете, что Уик меньше меня любит из-за того, что случилось? Он сказал, что понимает. Я уверен, что он понимает, сказал Джекаб. И даже, наверное, любит вас ещё больше за проявление такой преданности. Мужчины это любят. Нет, я просто так сказал. Болтливый старика, вот и всё. Конце к концам, в чём мне ещё заниматься, кроме как поболтать? Ну, вы, вероятно, многое могли бы делать, сказала Фрэнсис. То есть я хочу сказать, что вы очень умный, по крайней мере, я так думаю. Вам нужно найти себе хобби. Кроссворды или что-нибудь. Я уверена, у вас здорово получится. Может быть, я как-нибудь попробую, сказал Джека. Но сейчас, я думаю, я попробую немного поспать. "Это хорошая мысль", сказала Фрэнсис. "Я сегодня принесла почитать новую книжку. Я начала её в автобусе по дороге сюда. Нечто потрясающее о француженке, которая оставила в дураках несколько королей". "Звучит интригующе", сказал Джекаб. "Но пока вы не начали, я бы хотел, чтобы вы оказали мне небольшую услугу. Он повернулся и открыл единственный ящик в ночном столике. "Только не пугайтесь", предупредил он, вынимая маленький серый револьвер. "Я держу его рядом на случай грабежа. Но он так давно не чищен, что я не уверен, работает ли он вообще. Не отнесёте ли вы его в вику и не попросите ли осмотреть?" "Конечно", сказала девушка, осторожно беря револьвер. "Ой, а он лёгкий." Я всегда думала, что пистолет весит около 20 фунтов. "Я думаю, это женский пистолет", сказал Джекаб. "Для женщин и старых мужчин. Только осторожно, он заряжен. Я бы вынул для вас пули, но боюсь, я не очень-то умею это". "Я буду осторожна", сказала Фрэнсис, пробуя держать пистолет как положено. "А вы попытайтесь пока немного поспать". сказать Чарльзу, чтобы он поднялся, пока меня нет. Нет, не беспокойтесь. Со мной всё будет прекрасно. Вы не торопитесь. Побудьте со своим женихом. Мне кажется, я его видел, что он минуту назад поднялся в свою комнату. Он спит. Почему бы вам не проникнуть к нему потихоньку и не преподнести сюрприз, сказал Джекаб. Наверное, он обрадуется. Ну, а если нет, я скажу, что это была ваша идея. Да, вы скажете, что это была целиком моя идея. Он улыбнулся, глядя на уходящую девушку. Потом устроился поуютнее в подушках и закрыл глаза. Было очень тихо. Он и в самом деле устал, так что начал непроизвольно задремывать, когда первый выстрел, сразу же за ним второй, и потом и третий потрясли лужайку. Он подумал было сесть и понаблюдать в окно за происходящим, но решил, что это требует слишком больших усилий. К тому же, рассудил он, будучи прикован к постели, он ничего не способен сделать.